Глава десятая. Ночное приключение. Добродеев, полный сомнений, отправился в редакцию, а монах пошел в гости к Жорику и Анжелике. По дороге он купил большой, как жорнов, торт и ввалился к друзьям, прижимая его к животу, потому что в магазине не оказалось пластикового пакета нужного размера радостно завопил крестник монаха маленький Олежка. — Дядя Олег торт принес! Выплыла Анжелика, как всегда, в халате. Бросилась монаху на шею. Жорик топтался рядом, приговаривая. — Ну ты, монах, ты молодец, что ты пришел. А мы уж думали, бросил с концами. — Раздевайся, заходи. Сейчас ужинать будем. Пошли. Все семейство так радовалось монаху что то того вот даже слезы на глаза навернулись. Они сидели за столом в гостиной, а не на кухне, как обычно. Горела парадная люстра, в которой, правда, не хватало половины лампочек, отчего она напоминала щербатый рот, распахнутый в улыбке. Анжелика принесла из кухни громадную сковородку с жареной картошкой и мясом. Старшенькие девочки бегали туда-сюда с тарелками и чашками, и рюмками. «Жорик!» Открывал бутылку. В квартире царила милая семейная атмосфера. «Ну, и как тебе на новом месте?» — спросила Анжелика, сгорая от любопытства. «Нормально», — ответил монах. А мы соскучились, и Олежка все время спрашивает, «Где дядя Олег? Когда придет? Куда уехал? До сына?» — спрашивала Анжелика с любовью, глядя на малыша. Маленький Олежка сидел на коленях монаха, подпрыгивал и хватал картошку из его тарелки. Работал телевизор, показывали сериал про гаремы султана, вопил Олежка, роняя непрожеванные куски на стол и на монаха, щебетали девочки. Анжелика пыталась перекричать телевизор, провозглашал тостый жорик. Монаху пришло в голову, что телевизор не выключается в принципе. Что-то там не срабатывает, и звук не выключается по той же причине. Вот так и живем, — подумал он философски. Удивительно, что он не замечал всего этого раньше. Он вспомнил тихую гавань Киры, свой новый, синий, в зеленую полоску халат, тапочки, ванную комнату, уютную комнатку, в которой квартировал и неприметно вздохнул. «Семья, конечно, хорошо. Как она тебе?» — спросила Анжелика. «Хорошая женщина. Приведи нас Матрины». «Ладно», — согласился монах. «Или мы к тебе». «Или вы ко мне», — не стал спорить монах. «А где она работает?» Жорик сказал, «разводит золотых рыбок? Это вроде хобби, да?» Жорик ухмыльнулся и подмигнул монаху, и тот представил себе физиономию Анжелики. Скажи он, что Кира, кроме золотых рыбок, держит клуб девушек по вызову. Экзотика, однако. В банке, соврал он. Расплывчатая профессия работает в банке, устраивает всех, и дальнейших вопросов, как правило, не вызывает. А как она... В этом смысле. Неугомонный Жорик цыкнул зубом и покосился на детишек. жалейка хихикнула и пихнула мужа под столом коленкой. «Нормально», — сказал монах, прекрасно понимая, что бывают ситуации, когда легче согласиться с собеседником, который все уже решил заранее, чем что-то объяснять. «Слушай, Жорик, давно хотел спросить...» «Ты у нас человек технически грамотный. Вот скажи мне, что ты знаешь о черном фарфоре? Возможен ли в принципе методология? Ну вот как-то так. Черный фарфор?» Жорик наморщил лоб. «Ничего, не знаю. А разве есть такой? Оказывается, у прадеда Киры была фарфоровая фабрика. Он всю жизнь искал рецепт черного фарфора и, похоже, нашел. «У нас тут какие-то особенные глины, нигде таких больше нет. В курсе?» ну, «Видел, знаю. Синяя глина, почти черная, на реке под песком. Глей называется. Есть места, где песок размыло, помнишь, все ноги синие были» как грязь, густая, чавкает, липучая. Неужели не помнишь? Монах пожал плечами. А зачем тебе? Любопытно. Я пошарил в инеке. Похоже, черного фарфора не существует. Из чего он вообще делается? Из белой глины, наверное. Надо поискать. А из черной что? Черный фарфор? «И чего?» — спросил Жорик. «А если у нас тут действительно уникальная глина, которой больше нигде нет? Тогда понимаешь, что получается?» «Что?» «А то и получается, что можно наварить хорошие бабки». «А зеленый лист?» «А что лист?» «Лист, само собой, параллельно. Что скажешь?» Ну. — Можно попробовать, — согласился Жорик, — но это ж печь нужна. — Ага, и температура до двух тысяч градусов. — Сколько? — поразился Жорик. — В домашних условиях не получится, а мы в цеху. — Запустим фабричку и займемся, чем черт не шутит. Сомнение отразилось на лице Жорика. — Послушай, монах. Столько умных людей вокруг, и никто никогда не врубился? Ну, получается, что никто. Открытие делают чудаки-одиночки, Жорик. Все в теме. А поставить снук на голову способен только один. Бац! И открытие. Ну, в принципе, я не против, сказал Жорик. Надо забежать в библиотеку, в отдел краеведения. Может, есть что-нибудь? Давай. А я в интернете покопаюсь. Нароем что-нибудь обязательно. Монах так увлекся, что не сразу заметил около своей тарелки небольших размеров животное с рыжеватым мехом. Оно сидело неподвижно и подергивало носом и усиками. Словно принюхивалось. Монах... Ткнул в его сторону вилкой и спросил, «Что это?» «Где?» — спросила Анжелика. «Ой, так это ж Лунтик, наш хомяк!» Она залилась смехом. «Испугался! Жорик и Олежка вчера купили!» «Я тоже испугалась!» — думала, «крыса!» «Лунтик-фонтик!» фонтик, радостно закричал маленький Олежка, хватая хомяка. Дядя Олег, боисса! Ура! И так далее и тому подобное. Незатейливые семейные радости. Через пару часов, разомлевшие от еды и питья и оглушенный децибелами Жорикова семейства в купе с телевизором, Монах добрался до своего нового пристанища. Кира вчера выдала ему ключ, и он не стал звонить в дверь. Стараясь не шуметь, сунул ключ в замочную скважину. В квартире было темно и тихо, и он понял, что Кира уже легла. Часы на площади стали отбивать время. Монах разделся и на цыпочках пошел к себе. Он с удовольствием отменил бы рейд в опечатанную квартиру Ирины Г., Он чувствовал себя уставшим, захмелевшим и хотел спать. Перспектива выхода в ледяное белое месиво его ничуть не радовала. Погода, похоже, в конец распоясалась. Шквальный ветер закручивал снежные смерчи, выл, как по покойнику, в подворотнях и наметал сугробы поперек тротуара. Улицы опустели. Горела лишь половина фонарей выморочным лиловым светом, отчего город казался призраком. Не было видно припозднившихся прохожих, и случайный автомобиль, двигаясь рывками, вдруг освещал белый снежный столб и в страхе шарахался в сторону. Город был в лапах стихии. — А ведь это только ноябрь, — подумал монах, стоя у окна. И глядя на пустую улицу, куда мы идем? В смысле, куда идет человечество в связи с глобальным потеплением, смещением магнитных полюсов, фокусами климата и разболтанной в конец экологии. Он прилег, не раздеваясь, и закрыл глаза. Думать о судьбах человечества ему не хотелось, и тогда он стал думать о своем новом знакомом Лео Глюке, то есть о Добродееве Алексее Генриховиче, барзаписце, и, как оказалось, в таком же авантюристе, как и он, монах. Толстая горячая рука журналиста с мощными толчками пульса многое сказала монаху. Враль! неутомимый гуляка, хвостун и авантюрист. Скор на подъем, подвижен, всегда готов лететь в вагоне воду за первой попавшейся юбкой или горячим материалом. Весь город в друзьях. Но вскрыть опечатанную квартиру — это вам не кот начихал. Можно так влететь, что никакие кулуары не помогут. Правда, не факт, что... Лео явится, скорее всего, положит на договор о сотрудничестве и взаимопомощи. Не дурак же он, должен понимать, во что ввязывается. Сгорячая и в подпитии согласился, подумавший в кусты, несмотря на весь свой авантюризм А он, монах, потянет крест сам, раз ввязался, и пообещал Кире распутать. Он стал вспоминать фотографию девушка на столе длинные волосы кровь руки сложены на груди под головой подушка туфли на высоких каблуках на полу у стола туфли цвет софитов гордины задернуты входная дверь открыта почему хотел немедленного признания чувствовал себя творцом, художником, представлял, как они входят, и шок, крики, ужас. Убийство, допустим, из мести, а подушка? Зачем он положил ей под голову подушку? Извращенная симпатия к жертве? Сложил руки на груди. Когда кладут в гроб, подкладывают под голову подушку имитация положения в гроб. Личность убийцы вызывала все больше интерес монаха. Кроме того, что-то зацепило его на фотографии, что-то, что-то, что-то выпадало из стиля, так сказать, и предчувствие кольнуло в области не то сердце, не то желудка. Что же это было? Что? В половине девятнадцатого Монах поднялся, стараясь не шуметь, натянул свою видавшую виды дубленку и синюю вязаную шапочку и осторожно отпер дверь. Через полчаса он достиг дома Ирины Г. Затаился за трансформаторной будкой, откуда открывался вид на подъезд и где не так дуло. Сунул руки в карманы и приготовился ждать. Он дал журналисту 20 минут форы, рассудив, что больше не выдержит. А потом, будь что будет. К его приятному удивлению, Добродеев появился всего-навсего на четыре минуты позже назначенного времени. Встал у подъезда прямо под фонарем, оглянулся. Монах выступил из-за будки и помахал рукой. — Привет, Христофорович! — прошептал журналист, наклоняясь к уху монаха. Я думал, ты развел меня, как лохо. Иду и думаю, не придет. Погодка разгулялась, а? Через час утихнет, ответил монах. Я человек слова, Леша, за дело. Он достал из кармана фонарик, осветил панель домофона, потыкал в кнопки. Добродеев подтянул за ручку и дверь распахнулась. Они вошли. Отряхнули с себя снег и стали осторожно подниматься на второй этаж, где находилась квартира номер шесть. Из квартир раздавались приглушенные выстрелы, виск, хохот. Народ в взахлеб поглощал продукцию зомбоящика. Монах сорвал белую бумажную полоску с печатью и приник к замку, сунув фонарик журналисту. Тот все время оглядывался на двери других квартир, Было видно, как ему не по себе. «Готово», — сказал монах, толкая дверь. Они вошли в квартиру убитой девушки, Ирины Гуровой. Луч фонарика обижал небольшую прихожую, вешалку с одеждой, изящную тумбочку, на которой лежали перчатки и голубой шарфик. В квартире стоял неприятный запах Они вошли в первую дверь. Это была гостиная с фотографией. Монах сразу узнал ее. Длинный стол в центре был пуст. Гобеленовая скатерть свисала криво. Гордины были по-прежнему задернуты. На полу у стола стояли черные туфли на высоких облуках. Черные пятна засохшей крови, покрывавшие ковер из гатерть, напоминали черные хлопья пепла. Монах застыл на пороге, раздумывая, не включить ли свет. Могут заметить, конечно, но, принимая во внимание погоду и время, вряд ли. Во всяком случае, минут десять у них есть. То, что царапнуло его, лежало на поверхности. Десяти минут достаточно, чтобы понять, что это. Даже пяти, даже трех. Не обыск же они собираются устраивать. Он щелкнул кнопкой, вспыхнул свет. «Христофорович, ты с ума сошел!» — прошипел журналист. «Выключи!» Он метнулся к выключателю. «Спокуха!» Монах придержал его за плечо. «Помолчи, Лео!» «Я буду думать. Дай фотографию». Он стоял у двери, переводя взгляд с фотографии на комнату, сравнивая. В комнате ничего не поменялось с тех пор, только стол был пуст. У правой его ножки стояли черные туфли, которые убийца почему-то снял с девушки. «Она жила одна?» — спросил монах. «Одна. У нее есть мать и сестра, но...» Она с ними не поддерживала отношений. В 18 ушла из дома, поступила на курсы аудита, содержала себя сама. Поменяла несколько работ, была администратором в гостинице, бухгалтером в торговой компании. Последние пять лет работала в банке. Сколько ей было? 28. Он ее... Нет. Он ее не тронул. «Тоже странность. Посмотри на туфли». А вдруг сказал монах, «Ничего не замечаешь? Туфли? Нет». Добродеев уставился на фотографию, перевел взгляд на туфли у стола. «Ну? Не вижу. Что?» «Размер неподходящий. У Ирины нога маленькая, а туфли на пару размеров больше». «Неужели не видишь?» Журналист присмотрелся. «Кажется, вижу. И что?» «Это не ее туфли, Лео». «Подожди, я сейчас». Монах выбежал в прихожую, открыл шкафчик для обуви и вытащил оттуда пару белых туфель. «Сравни». Он поднял с пола черную туфлю. «Видишь? Кроме того, посмотри на фасон. Каблук толстый». Носок круглый. Сейчас такие не носят. И краска выцвела. Уже не черная, а сизая. Этим туфлям лет тридцать, не меньше, а то и больше. «Сейчас что угодно носят», — пробормотал журналист. «Если это не ее туфли, откуда они тут взялись?» «Убийца принес их с собой». «Зачем?» — изумился Добродеев. Монах пожал плечами. Они в молчании смотрели друг на друга. «Ты уверен?» — спросил, наконец, журналист. «Есть другое объяснение?» Они вздрогнули, когда раздался звонок в дверь. Монах погасил свет, на цыпочках пошел в прихожую и выглянул в глазок. На лестничной площадке стояла пожилая дама в халате и бегуди. «Кто там?» — вдруг закричала она тонким голосом. «Я сию минуту звоню в полицию! Я же видела свет!» Она проворно отбежала и скрылась в соседней квартире. «Лео, делаем ноги!» — прошептал монах, осторожно отворяя дверь. Они скатились по лестнице, выскочили во двор и бросились на улицу. «Отчаянная бабка!» — журналист с трудом отдышался за третьим углом — «Если б она сначала вызвала полицию, а потом сунулась в дверь, нам кранты!» «Женская логика», — заметил монах. «Что будем делать?» «Ты хочешь сказать, что ты будешь делать?» «В каком смысле?» — не понял журналист. «В прямом. Завтра ты позвонишь следователю по Яркову, с которым паришься в бане, и скажешь, что абсолютно случайно заметил...» что туфли на фотографии явно большего размера, и подумал, что надо бы довести это до сведения следственных органов. Придется, правда, покаяться, что случайно прихватил фотографию. где ты ее прихватил, кстати. Журналист не ответил. Они шли по пустой улице, и эхо их шагов металось между домами. Снегопад прекратился, как и предсказывал монах, и ветер стих. Удивительный покой и умиротворение определились в природе. Высыпали звезды, посверкивали сверху, как любопытные глаза небожителей. Нарушители спокойствия брали штурмом наметенные поперек тротуара сугробы. Они остановились попрощаться на площади около театра, и журналист вдруг предложил Христофорович. А пойдем посидим, а то муторно как-то на душе. Есть тут одно местечко поблизости. Монах кивнул. Было около трех, когда монах наконец добрался до дома. Он был измучен физически и духовно и мечтал лишь об одном — принять душ и упасть в кровать. Он постоял под душу, завернулся в красивый халат, подаренный Кирой, и направился к себе. По дороге заглянул в аквариумную, комната напоминала пещеру. По углам горели две неяркие лампы, и еще одна висела над вольером с Нептуном. Монах постучал по стенке, всколыхнули своды, и на поверхность всплыл скат, коричневый, с оранжевыми пятнами, размером с большую тарелку. Он уставился маленькими глазками на монаха, словно спрашивая, ну, что надо? — Как жизнь? — рептилия, — спросил монах. — Нормально, — ответил скат. — Я не рептилия. Я рыба. — Сам как? — Пока не знаю. Проблем много, — пожаловался монах. — Не бери в голову. «Образуется!» — утешил его скат. «Главное, чтобы воду меняли и кормили. Понял?» «Понял. Ну, ладно, пошел я. Спокойной ночь. И тебе, спокойной!» Монах упал на кровать и тотчас уснул, а утром уже не помнил, то ли действительно заходил поболтать с Нептуном то ли скат ему только приснился.